Никто в ночи не ведает, каков Тот труд незримый, что творит природа. Но вот луга, и в темноте лугов Роса сверкает при свечах восхода. Никто не знает степени тоски, В которую вознесся ум поэта. Но вот строка. И в темноте строки его печаль имеет зримость света.